Глава двадцать первая. Дружина. Комья снега из-под копыт и студеный ветер в лицо. Заснеженные просторы, покрытые сверкающим на солнце белым покрывалом. Погода просто исключительная – Хотя и морозно, но картина один в один соответствует знаменитым строкам Пушкина: "Мороз и солнце; день чудесный!". К сожалению, Михаил не помнил стихотворения целиком, что неудивительно в отношении его личной памяти, о чём он сейчас искренне сожалел. От чего-то захотелось прочесть именно "Зимнее утро". Ну вот накатило. А ведь когда-то в школе знал его наизусть. Романов потянул по воде, переводя лошадь с рыси на шаг. Рядом с ним придержала свою кобылку и Ксения, восседающая в седле по-мужски. Длинная, широкая и свободная юбка, укрывающая ноги, вполне способствовала такой посадке. Женщина наотрез отказалась путешествовать в одних только штанах половецких женщин. Но под детях все же согласилась. Это натолкнуло Михаила на идею изобрести «дамское седло». Раньше в этом как-то не было необходимости. Та же Алия, садясь верхом, пользовалась одеянием кочевников, а так женщины, если и путешествовали, то на различных повозках. При их с Ксенией переходе по степи она также сидела по-мужски. Но тогда в серьёзных холодах говорить не приходилось, и одной юбки было вполне достаточно. За годы, проведённые в этом мире, он видел десятки самых разнообразных конструкций сёдёл, которые помнят в деталях. А потому выбрать сильные стороны и создать нечто удобное для поковой посадки ему вполне по силам. И да, никаких кавычек. Ему и впрям придётся создать его с нуля. Деньёг-то какой, а, Михайла, глубоко вздохнув блаженно произнесла она. День славный, но ясное небо к лютому ночному морозу. И что с того? Поди без крова над головой не останемся? Это если повезет не повстречаться с купеческим караваном. А как случится с такой, то, глядишь, и яблоку негде будет упасть. Не встанем на постоялом дворе, доедем да до башни. А надо будет, так и до следующей, — пожала плечами она. Мол, не мешай наслаждаться моментом. По предложению Михаила, семафорная линия была устроена таким образом, что башни ставились вдоль торговых трактов. Как следствие, у сигнальщиков появлялся некий приработок — Они могли принять на постой несколько путников или купца, караван которого состоял из пары повозок. Более широко служивым развернуться не позволяли. Но главное, на конюшнях при башнях можно было содержать казённых лошадей. Это и прообраз почтовых станций. Не все ведь послания можно доверить коду. Начало февраля не лучшее время для путешествия, но Михаил не мог откладывать его на более благоприятное время. Буквально 10 дней назад ему стало известно о месте нахождения Данилы, некогда предавшего Петра и сдавшего пограничный. Тот и впрям перебрался на север, только не в Новгородские земли, а в Полоцкие княжества. Его возвели в бояре и одарили вотчиной. Нормальное решение, учитывая неспокойный нрав рода Полоцких. Их мономаху удалось приструнить последними. Старый князь Всеслав Бряฉславич даже пытался создать своё отдельное войско, чтобы противостоять Владимиру. Пришлось Михаилу его укротить. Бог весть, сколько он ещё прожил бы, но Романов решил ускорить смерть этого неуёмного, умного и опасного противника. По завещанию Всеслава сыновья разделили княжество на шесть уделов. И как это часто бывает, каждый считал, что умеет править не в пример лучше братьев. Хотя в общем и целом жили они дружно, и к слову рассорить их так и не удалось, но и создать сильное надельное войско они не смогли. Армия же Мономаха перемолола их дружины как жернова зерно, но полоцкие оставались опасными противниками, готовыми взбунтоваться в любой момент. Недаром же Пётр Романов решил снестись с ними прежде, чем начал открытое противостояние с великим князем. Так что отправка в этот регион такого лиса, как Данила, была вполне оправданной. Хотя скорее всё же по ука. К гадалке не ходить, он опутал всё княжество своей паутиной и знает о каждом чихе своих подопечных. В этой связи нет ничего удивительного в том, что бывший князь Черниговский, Есилав Владимирович, а ныне монах Филарет, сделал ставку не на полоцких, а на князей с западных рубежей Руси. Часа в 4 пополудни добрались до большого постоялого двора неподалёку от достаточно крепкой слободы, ну или городка. Вот только слова Михаила оказались пророческими. За крепкой оградой находилось не менее полутора десятков повозок, ну и народу предостаточно. Остановиться тут на ночлег особого желания не возникло. уж больно тесно будет. Проще добежать до очередной башни. Михаил точно помнил её местоположение. Тут всего-то осталось километров 5. Вот язык очередного леса пересекут, и сразу за ним она и стоит. Если забраться на крышу двухэтажного дома, что во дворе, то как раз можно будет её рассмотреть. Встав во всё ещё распахнутых воротах, Михаил снял триух, утёр пот на лбу, переглянулся с Ксенией и кивнул обратно на Большак. Мол, нечего тут делать. Они продолжили путь, и через полчаса неспешной езды были на месте. Подворье небольшое, но предусмотрено все необходимое. Внутри могут свободно разъехаться четыре повозки. Конюшня просторная, с денниками под дюжину лошадей. Казенные стоят в дальнем углу, остальные рассчитаны под путников. Вход в башню с отдельного двора, где проживает и обслуга. Дань безопасности. Пока Ксения договаривалась о ночлеге и еде, Михаил занялся лошадьми. Живой транспорт требует тщательного и постоянного ухода. Запустишь, а там не успеешь оглянуться, как проблемы пошли косяком. Покончив с делами на конюшне, направился в дом. Ничего особенного, обычный одноэтажный сруб с небольшими оконцами, затянутыми бычьим пузырём. Внутри два больших стола с лавками, вдоль стены двухъярусные лежаки на десяток человек. Так себе условия. Ну и стараться, особо тут никто не будет. Есть крыша над головой, очаг, место, куда кости бросить, вот и ладно. Еда так себе, не впечатляла. Только и того, что горячая и сытная. Впрочем, так оно всегда, если разогревать. Тут ведь не корчма, чтобы всё время готовить. Вынесли на мороз, чтоб не кисло, и ожидает каша новых гостей. Ночь прошла спокойно, разве только время от времени начинали брыхать собаки, да петухи в положенный час возвещали миру о своём существовании. Ксения поднялась загодя, уловившись с хозяйкой, что сама заботится завтраком и снет её в дорогу. Михаилу нравилось, как она готовит, мастерица. К слову, кое-каким блюдам её научил он. Правда, у женщины получалось не в пример вкуснее. Словом, завтрак оказался не только сытным, но ещё и вкусным, что не могло не радовать. Через неделю пути начинаешь ценить такие маленькие радости. Со двора выехали едва рассвело. Вообще-то, это уже достаточно поздно, но путешествие по ночному лесу, который тут кругом, то ещё удовольствие, тем более что для спешки особой нужды и не было. Михаил, я всё спросить хотела. «Так князь Матвей выплатил тебе награду за часы или нет?» «Не выплатил. Предложил поставить мастерскую, чтобы и механические ладить в пограничном, и водяные ставить. Даже место выделил и обещал участвовать серебром за треть от доходов. Ну и, как полагается, десятину в казну с моих двух третей». «Так у тебя, поди, и своего серебра в достатке». «И без того не бедствовал. А тут еще и награда от великого князя за раскрытый заговор». «Это да, одарили его щедро. Шутка сказать, но целых пять тысяч рублей. Хотя...» Казна на этом деле куда больше погрела руки. Шестьдесят тысяч, что вышли полковым воеводам трех западных княжеств, были изъяты в пользу Мстислава. А ведь были еще и полки черниговские. Да на сами княжеские роды положили виру немалую, так что Киев изрядно поимел. Могли бы и расщедриться». Впрочем, не стоит забывать об обещании выделить ему вотчину на границе. Да, поднять такое хозяйство будет тяжело, но с другой стороны, далеко не всем переpadaет такое счастье. И тут никакой фигуры речи, ведь помимо земли он получает ещё и титул, передаваемый по наследству. Награда по нынешним временам более чем щедрая. Тут и природных боярских детей с избытком, что уж говорить о выскочках. Серебро у меня есть, не стало 30, Михаил. Только к чему отказываться от помощи князя Кольского района на пользу? Опять же, и заработать получится куда больше. Как так? Да просто всё. Самому поставить мастерскую и отдавать только десятину, князь мне не позволил бы. Его рука имеется повсюду, так заведено в пограничном ещё и его батюшкой. Правда, тот всё больше привычал тех, кто был готов дать жизни его идеям. а не разевал рот на чужой каравай. Но теперь порядки в княжестве иные, и это нужно либо принять, либо искать счастье в другом месте. Так и искал бы. К чему держаться именно за этот град? А мастера? А изготовить потребные станы и инструмент? А купцы, которые никак не минуют пограничный по пути из варяг в греки? Ведь мало что-то измыслить, нужно это еще сладить, да так, чтобы траты на труд были поменьше, а прибыль побольше». Да потом ещё и продать то, что смастеришь. Вот и выходит, что я получу куда больше, чем если бы начал владеть те часы в каком-нибудь другом месте. Опять же, Матвей, он вроде как сразу наложил лапу на новинку, но всё не отберёт. Чего не сказать о других князьях? Вот взять Мономаха. Ведь после подавления заговора князя Петра мог оставить Матвею угольный и рудный, но не стал этого делать, посчитав, что такие богатые грады и ему сгодятся. а сам умодать им не смог. Народу там сегодня живет больше, печей плавильных тоже больше, а на выходе не такой уж и великий рост вышел, потому как хозяина дельного нет. Самим князьям не досуг, а их ябедники датиуны в свою мошну серебро тянут. Да мастера знатные подались в освояси, как только жизнь стала хуже. А когда поняли, что их начали холопить, так и вовсе побежали». А у криворукова и добрая печь выдаст куда меньше, чем у мастера Худая. Вот и получается, что от размещения мастерской в пограничном, добро как мне, так и князю Матвею. Михаил, конечно, собирался посчитаться за гибель своих родных, но это вовсе не значит, что он намеревался сделать это ценой собственной жизни. У него и кроме этого хватает планов. Даром что ли столько нового изучал в своём мире, а потом по горячшему фиксировал уже в этом. Но для воплощения задумок не помешает кое-какая база и определённое положение в обществе. По рубежной боярин при всех сложностях это самый простой путь для достижения этой цели. Щёлчок тетивы. Михаил едва успел это осознать, как лошадь под ним вздрогнула и стала оседать. Ноги сами собой выскользнули из стремян. Сознание отметило справа сыпающийся с лапье ле снег. «Ксения, гони!» – выкрикнул он, едва начав покидать седло. Женщина не задавала глупых вопросов и вообще не медлила. Каблуки ее войлочных сапожек тут же ударили в бока лошади и та рванула по дороге, увлекая за собой заводную. Оставалось надеяться, что она все же сумеет вырваться из засады. Ноги Михаила встали на утоптанный снег дороги. Меч уже перекочевал из-за спины в руку, щит переместился на грудь. Воспользоваться петлей не успеть, поэтому схватил перекладину под унбоном. В схватке не так удобно, но лучше, чем ничего. И тут же сместился, прикрываясь от лучника корпусом заводной лошади, которая, будучи привязана к луке седла павшей, осталась на месте. Слева на дорогу выскочили двое вооружённых щитами и боевыми кнутами, облачённые в ламеллярные доспехи, на головах шлемы с полумасками, борода и усы за индивеле. Получается на морозе как минимум несколько часов, и наверняка всё это время сидели в качественно подготовленной засаде. Упорные ребята. Дальше по дороге появился ещё один и тоже с кнутом на перевес. Миг и кожа оплела всадницу, сдёрнув её из седла. Приземление было жёстким, разом выбив из неё дух. Сваливший её бросился на поверженную, чтобы окончательно зафиксировать Тем временем противники приближались к Михаилу, играя своими кнутами. Появился и лучник с наложенной на тетиву тупой стрелой. Похоже, собираются его захватить и поговорить по душам. А вот это лишнее. Блеск глаз в прорезях полумасок ничего хорошего не обещает. «Здорово, братцы! Эка вас жизнь приласкала, коли подались на большую дорогу!» «Гораст, Добролюб, Ждан...» Тот, что ссадился с седла Ксению, однозначно зван. Фигура, походка, характерные жесты. Память определила его безошибочно. «Признал?» «Знать и мы не ошиблись», — хмыкнул десятник. «Теха, я ж говорил, что это девка Ксения!» — послышался голос звана. «Вижу ее», — приказал десятник, не сводя взгляда с Михаила. «Зря вы это гораст. Вот ей-ей зря». Смещаясь так, чтобы вся троица была перед ним, произнес Романов. «Не зря. С предателя спросить всегда к месту. С чего ты взял, что я кого-то предал? Я выполнял свой долг перед великим князем, которому и служу», покачав головой, возразил Романов. «Нет смысла отпираться. Эти уже сложили два и два, получив единственно верный ответ. При этом Романов всеми доступными ему способами пытался прощупать местность на предмет других противников». А то вдруг эти его отвлекают, пока другие готовятся неожиданно напасть. «А при чем тут, князья? Мы тебя в свою семью приняли, а ты нас предал. Четверо, вот и все, что осталось от дюжины. Остальные головы сложили. Да один вот стоит перед нами, не чуя своей вины. Ничего, сейчас мы с тебя спрос и учиним». Никаких сомнений, что троица поджидает, пока освободится зван. С пеленать знатного воя – А Михаил таковым и был, с помощью кнута, не так уж и просто. Тут нужно действовать сообща, чтобы не позволить противнику поспевать за атаками. И стрела с тупым наконечником в ту же кассу. Её задача отвлечь хотя бы на долю секунды. Словом, время сейчас работает против Романова. Атаковать самому он прекрасно знает их сильные и слабые стороны, бились в учебных схватках и не раз. А во время испытаний так и вовсе в полную силу. Так что практически всё, на что они способны, он знает. Зато им о нём многое неизвестно. И ещё такой момент: они хотят захватить его живьём. А это ограничивает в средствах и даёт простор для манёвра ему. Михаил ухмыльнулся и уронил щит на снег. Ему нужно было освободить руку, которая тут же нащупала одну из трубочек на поясе. Еще одно спецсредство, выведанное у какой-то знахарки, бывшим его главным безопасником Борисом. Сунув трубочку в рот, Михаил плюнул стрелкой, которая, пролетев шесть метров, вонзилась Ждану в щеку. От неожиданного укола он вздрогнул и непроизвольно поднял руку к лицу, едва нащупав практически невесомый снаряд. Гораздо добролюб еще не поняли, что именно произошло, но сообразили, что дело не чисто, а потому устремились в атаку, не дожидаясь звана. А вот Ждан вдруг ощутил, что с каждым мгновением тело слушается его все хуже. Два кнута – это, конечно, не один, но для достаточно ловкого воя даже при одновременной атаке с разных направлений все же не так опасны. Разумеется, если он этого ожидает. Романов сумел перерезать плетеную кожу, не дав ей оплести его, и в свою очередь атаковал противников мечом. Те, не будучи в этот момент вооружёнными, вынуждены были податься назад. Им нужно было только одно лишнее мгновение, чтобы выхватить клинки. Ровно столько же времени потребовалось Михаилу, чтобы сунуть в рот очередную трубку. Сталь сошлась, оглашая утренний лес глухим звоном, звук которого практически мгновенно поглотил мороз. Михаил отбил атаку гораздо, увернулся от выпада добролюба и на мгновение, обернувшись к нему, плюнул в него отравленной стрелкой. Всё. Теперь еду нужно всего лишь пару-тройку секунд, чтобы начать своё коварное действие. Гораст по габаритам немногим уступал своему товарищу, а потому нечего было и мечтать о том, чтобы быстро выключить его во всяком случае честным приёмом. Но кто думает о честной схватке, когда на кону стоит жизнь? Пришлось бы, так Михаил зубами вцепился бы в причинное место противника. Но в этом не возникло надобности. Оказалось, достаточно врезать по хозяйству десятника ногой. Крепкий мужик, тонко подвывая, скрутился в рагалик и повалился в снег. Набегавшего звана Михаил встретил стрелкой, пропитанной ядом. В запасе осталась последняя трубочка. Ну да и её в дело пустил, целясь в открытую шею скручившегося горазда. Всё, теперь никуда не денется. А пока суд до дела, направился к Ксении. Уж больно не понравилось ему, как она упала Ну, чисто мешок с картошкой К счастью, пульс был в наличии Его полнота и чистота внушали оптимизм Взрезал веревки, похлестал женщину по щекам Ее ресницы затрепетали, а потом веки приподнялись Затуманенный взгляд постепенно прояснялся И в нем появилось узнавание «Михайва?» Не веря своим глазам, произнесла она «Я...» — хмыкнул он А разбойники? Не разбойники, дружина-то моя. Павздорили малость. Ты их побил? Да чего им сделается? Ядом их потравил, но не на смерть. К вечеру аклемаются. Только надо бы их лошадей найти и да до самих в тепло определить, а то помёрзнут тут валяясь. Ну чего ты на меня глядишь? Я и, и сам мало что понимаю, пожал плечами он. И где только тебя приметили? удивилась женщина. Так настоял он во дворе, когда мы в воротах были. Я тогда ещё и шапку снял. Вот и признал меня зван. Я лишь сейчас вспомнил, что тоже видел его там, только не ожидал встретить, а потому в зимней одежке и не признал сразу. Разыскать лошадей оказалось не так уж и сложно. Благо снег сохранил следы. Зато пришлось изрядно помучиться, устраивая пленников в сёдлах. И уж тем более с добролюбом. Вот уж кого Господь не обидел телом. Здоров, что твой бык А уж когда речь о безвольном теле, так и вовсе тяжело получается. Пошевелиться и говорить вы не можете, но всё слышите и понимаете, заговорил Михаил, когда они наконец тронулись в путь. К вечеру я отпустят вас, и всё будет в порядке. Что же до моего предательства, то повторяю, я служил великому князю, а потому князю Червинского не предавал, как и наш десяток. Стал бы я спасать добролюба, коли мне было бы плевать, останетесь вы живы или нет. Подумайте над этим. И над тем, от чего я вас сейчас не побил, тоже поразмыслите. Что же догибели товарищей наших, то все мы вои и поставили жизни свои в заклад. Так что не предавал я вас. Скажете, пользоваться ядом не по чести, но так и в том, чтобы в четвером на одного чести мало. Надумаете посчитаться, найдёте меня в пограничном. А уж как со мной быть, бить из-за угла или выйти лицом к лицу, решаете сами. В награду за раскрытый заговор не обещано порубежное боярство. Потребуется своя дружина. Надумаете пойти со мной, буду рад. Решайте словом.